ЭПИЗОД 10. НОРВЕГИЯ. ИЮНЬ 1997 ГОДА Виктор пытался найти своих норвежских родственников. Тех, с кем так активно общался папа Юргис. Все это оказалось блефом. Нормальных родственников в Норвегии у Виктора не было. Старики умерли 10 лет назад и, А их потомки, возрастом годящиеся Виктору в ровеснике, приняли его настолько отвратительно, что хватило одного визита. Оказалось, что норвежская родня Виктора – выродки, спившиеся и подсевшие на наркотики. Они были настолько не похожи на обычных норвежцев, веселых, разговорчивых, любопытных ко всему на свете и гостеприимных, что Виктор вычеркнул их из круга своего общения – Он не стал писать об этом отцу. Ни к чему расстраивать старика, вышедшего на пенсию и страдавшего от безделья. Это было настоящим ударом под дых. Виктор не привык бросать своих, но то отродье, что выползло к нему из раздолбанного трейлера, было нигодны ни к чему, даже к набивке из них чучил. Шкуры были безобразны и безнадёжно испорчены татуировками и наживыми шрамами. Виктор не смог признать их принадлежность к славному роду Ларсонов, путешественников, авантюристов и оптимистов, и вычеркнул их из жизни жирным косым штрихом, чтобы не мучиться дальше и не давать этим полуживотным деньги на пропитание, алкоголь и наркотики. К радости Виктора, хоть кто-то в пределах досягаемости оказался настоящим сокровищем. Эрвин. Он был новым викингом. У них нашлись даже общие знакомые в интернетковской среде. Норден квёл Вика в особый круг людей, старающихся сбежать из техногенного мира. В первый раз Вик и Эрви добрались до викингов в июне 1997 года. К тому времени Виктор уже купил машину, престарелый Volkswagen Passat сборки 1975 года. Он достался ему всего за 500 баксов. Ярко-желтый универсал пытался развалиться на ходу, чихал, кашлял и, кажется, даже страдал поносом. Ларсенис, к тому времени уже ставший по водительским правам Ларсеном, потратил полторы тысячи долларов, чтобы привести автомобиль в чувство. Оказалось, не зря. За эту смешную сумму машину выпотрошили и набили совершенно иным пунктом. Не совсем новым, но стабильно работающим содержимым. Перекрашивать машину Вик не стал. Денег не хватило. Поэтому, когда Ларсен бодро пилил по автобану со скоростью 110 км в час, многие объезжающие его обладатели новеньких сверкающих авто высовывались из окон и показывали большой палец. Отлично, пенсионер. Вик не возражал. Эрви, как обычно, было все пофигу. Норденг, развалясь на заднем сиденье, читал толстую книгу, слюнявя палец. Эрви был косоглаз, правый глаз его почти ничего не видел, зато левый обладал орлиной остротой зрения. Руки Норденга были мощны, перевиты мускулами. Горбун полагался на них больше, чем на ноги. Посему Эрвин был одним из лучших лучников в фьюлке Бускерот. Очки ему были не нужны. Вроде бы одноглазость должна была настраивать на близость к Одину. Но Эрвин признавал только Тора, народного норвежского бога, рыжего, веселого и могучего, а престарелого человека-ненавистника Одина терпеть не мог. Это живо напомнило Виктору слова Саули. В Литве Вик не ощущал особой разницы между Одином и Тором. Для него, как для атеиста, оба были лишь отзвуками северного мифотворчества. Но здесь, в Норвегии, он увидел, что Один и его сын Тор фигуры почти живые, антитезы, не враги, но и не друзья. И даже те, кто называл себя в Скандинавии христианами, разделялись на приверженцев Одина либо Тора. Выехали рано. И дохем сидали, деревеньки между гор. Добрались к 10:00 утра. Зимой здесь работа у горнолыжный курорт, известный во всём мире. А летом раскидывалось немалое комно викингов. Большинство из них приехали из Осло и его окрестностей. Вик в первый раз узрел вживую то, что много раз видел на фотографиях в интернете. Деревню новых викингов Комунну окружал своеобразный забор, из положенных наискось сосновых планок, сшитых между собой длинными полосками из хвойной коры и тонких горбылин. Вик определил, что это как загон для скота. Сам он прошел бы через такую изгородь без задержки и затоптал бы ее, не остановившись ни на секунду. Вик оказался прав. В дальнейших своих путешествиях он увидел такие изгороди по всей Норвегии, Швеции и Финляндии. И везде они были загонами, либо для скота, либо от скота. Тем временем Эрвин энергично размахивал рукой, призывая Вика, тупо уставившегося на экзотический скандинавский тын. К палатке, перегораживающей вход в деревню викингов, тянулась длинная очередь людей. Они платили деньги, по 10 крон за вход. Виктор подошёл к Кервину. Тот предъявил охраннику статуэтку, висевшую на груди. Ага, понятно. Маленький домашний языческий идол. Как ни странно, Виктор никогда доселе не видел эту фигурку на груди нординга, но узнал в неё сразу. Керамическая копия исландского полуязыческого креста X века, уплощённая и уменьшенная. знаменитый амулет из Фоссии, соединение христианского креста и молота Тора с Большеглазой ушастой головой дракона на нижнем конце вертикальной перекладины. Смесь христианского и языческого, примерно так. Исландцы сопротивлялись вере белого хариста очень долго, а когда согласились принять её, усваивали медленно, смешивая христианские обычаи с поклонениями древним богам. Попробуй-ка, вбей в веру в бородатых громил, если каждый из них в два раза крупнее любого воина Христа, пришедшего с юга, хрупкого и неумелого. И этот громила одним ударом секиры может положить троих чернявых воев и заодно в виде незамеченной добавки пару христианских священников. Эрвин схватил Виктора за руку сильной клешнестой лапой и повлёкча из палатку к яркому солнечному свету. Где толпились десятки людей, больших и толстых мужчин и женщин, одетых в звериные шкуры, с луками чьи из плеч и мечами свисающими с пояса. Эрви. Люди набросились на Норденга, затискали его в объятиях. Ты живой, ты с нами. Привет, крыс. Что за красавчик рядом с тобой? Это твой друг, любовничек. Как ты подцепил его? Отдай его мне, и я придумаю, что с ним сделать. Это мой друг, Вик, таксидермист. Абивил Эрвин, мучительно заикаясь. Между тем к Виктору тянулись десятки рук, мужских, и женских, желающих немедленно потрогать его и ощупать. Мы с ним работаем. Он этот норман, но из д -д другой страны, из Литвы. Есть та, та такая стра, стра. Эй, люди, уберите ко руки. Гаркнул Ларсон на чистейшем норвежском. Я вам не обезьянка. Я Виктор Ларсон, если кто желает знать. Я пришёл, чтобы познакомиться с вами и подружиться с теми, кто этого достоин. А те, кто тискает меня без дозволения, могут получить в морду, предупреждаю честно. Давайте-ка обойдёмся без рукоприкладства. Большинство рук немедленно убралось. Осталась лишь одна, светло-коричневая, покрытая старческими пятнами. Виктор бережно снял ее со своей груди. Рука занимала едва ли не четверть его ладони. «Кто ты?» – спросил Вик древнюю старушенцию, слепую, ростом чуть более метра, разряженную в белые холстяные тряпки. «Я, Вельва, вижу тебя, громадина. Ты пришел, чтобы найти свое...» Взять свое и уйти надолго. Уйти в прошлое. Только не потеряй свое, когда будешь бороться. Не отдавай свое крысе. Он потеряет его. «Да ну!» — Ларсон качнул головой. «Дай мне три кроны, и я с таким же успехом предскажу твое будущее. Ты пришла сюда, чтобы побыть среди людей, которые любят тебя, хотя ты лжешь им». Ты трогаешь их за руки и пытаешься сказать им то, что им понравится, определяя это по дрожанию ладони. Торвик с разными глазами старуха усмехнулась, показав единственный зуб, оставшийся во рту. Слушай меня, Торвик из страны Литвании, лежащей по пути на восток. Самое главное, что у тебя есть, висит на твоей груди. Это овальный предмет И серебрица, сегодня ты встретишь много хороших людей, но среди них есть вор. Он стоит сейчас рядом, но я не могу показать его, поскольку слепа. Тебя пригласят бороться, и ты не сможешь отказаться, не отдавая амулет крысе. Крысёнык хороший, но он слаб и не сбережёт амулет. Это всё, что я могу тебе сказать. Э Виктор хотел ответить что-то, но слова застряли в глотке. Он невольно дотронулся пальцем до шёлка пряда. Тот был на месте, висел на груди. Незрячая старуха не просто увидела Вика, она сказала о том, о чём не мог знать никто. "Спасибо", прошептал Виктор, шаря взглядом вокруг. Его окружало людей 40. Многие весели больше него, а некоторые были даже выше истинные норманны, белобрысые или русые с курчавыми бородами и длинными волосами. Кто же из них был вором, собирающимся украсть шелкопряда? Кто? Дай мне 5 крон, проскрипела карга. И Тор будет с тобой верзила. Он не даст тебя в обиду. Вик шлепнул в руку старухи десятку. Пусть Тор будет с ним вдвойне, а вдруг пригодится. Впрочем, он больше полагался на себя, чем на призрачных старых богов, и не собирался изменять этому в ближайшее время. Виктор отлично знал тех, кто называл себя современными викингами Норвегии, Швеции и Дании. Сообщество, не удовлетворенное нынешним миром и всеми способами пытающиеся создать вокруг себя атмосферу, отличную от современности, и возвращающую в идеальную эпоху скандинавского VIII-XII веков от Рождества Христова. Викинги были не малым количеством людей, напоминающих по нашим меркам толкинистов. Только различие между толкинистами и викингами было глобальным. Если толкинисты в основном были недорослими, не готовыми принять реальность взрослой жизни, то современные викинги были успешными в жизни людьми, богатыми, ездившими на крутых внедорожниках, возрастом от 30 до 70 лет. Они таскали на свои сборища всех своих несчастливых детей, внуков и собак. Приезжали с палатками, яхтами, доисторическими устройствами и современными компьютерами. Как правило, летние их собрания проходили в больших долинах вдоль фьордов Гудэнваген, Химсидал и многие тому подобные. Спонсировались они богатыми бизнесменами. Конвенты викингов обносились оградой. Пройти внутрь можно было только за плату, но если кто заходил, то местные чудеса оставались у него в памяти навсегда. Викинги жили в палатках из оленьих шкур, одевались как в средние века, готовили пищу на кострах по древним рецептам. и угощали ею всех посетителей, чаще всего бесплатно. Викинги мастерили и продавали сувениры, изготовленные по старо-скандинавским образцам из меди, железа, дерева, кости и камня. В большинстве случаев поделки были выполнены искусно и радовали глаз. Искусные шуты жонглировали горящими факелами, ножами, мечами и яблоками, тушили факелы во рту и в собственных штанах, Устраивались совершенно безумные и неприличные представления. Никогда в жизни Виктор не видел ничего настолько экстремального. Также викинги демонстративно состязались в борьбе без оружия. Совершенно не похожей по правилам ни на восточное единоборство, ни на русский кулачный бой, бились на тяжёлых двуручных мечах и стреляли из луков и арбалетов. Любое оружие можно было купить здесь, на месте. В принципе, стать викингом можно было любому, разделяющему их принципы. Виктор видел среди обитателей деревни немало представителей Средиземноморья и даже кавказцев, но предпочтение отдавалось представителям нордической расы. Виктор шёл по деревне и чувствовал на себе ощупывающие, оценивающие взгляды. По внешности и габаритам он был явно своим, но никто не видел его доселе. А большинство обитающих здесь знали друг друга десятки лет. Крысёныш Шерви тут же заявил, что у него здесь куча дел, что Вик прекрасно разберётся и без него, шмыгнув в какую-то дыру и исчез. А Виктор бродил между палатками, с удовольствием рассматривал луки, обтянутые пятнистой и шершавой самовикой кожи. примитивные учебные мечи, тяжёлые двуручные с закруглёнными тупыми навершиями, знаменитые бородатые топоры и длинные острые ножи, которыми при умении можно было зарезать даже слона. Он перебирал в пальцах бесчисленные металлические, каменные и деревянные амулеты и в конце концов купил себе медный молот Тора. Правда, положил его в карман Не рискну повесить на шею, не зная, как молот уживётся рядом с шелкопрядом. Проходя по торговым рядам, Виктор невольно вспомнил слова Саульи. Среди новых викингов царил безусловный культ Тора, некроманта Одина здесь явно недолюбливали. Виктор много и с удовольствием разговаривал с обитателями каждой палатки. Те сразу начинали болтать на нюношке. старом норвежском языке, древнем и очень похожем на исландский. Виктор плохо понимал немножко, со смущением переходил на привычный букмол. И местные охотно кивали головами. Понятно, мол, ты не викинг, хотя я очень похож. Ты турист. Откуда, кстати? Из Литвы, говорил Виктор. Это такая маленькая страна рядом с Россией. А, Россия, свергот. Про Россию знали все, хотя бы о её существовании точно. Один из плакатов изредно повеселил Вика. Здесь записываются викинги. Было написано там по-английски. В палатке, прячась в тени, сидел здоровенный блондинистый боров, килограммов под 130, лет на 45, изредно обожжённый солнцем, с длинными патлами и сидяющей бородой. Он читал книгу, щурясь в тонкие очки, смотрящие сине естественно на его красном облупленном носу. Эй, крошка, очнись, позвал Виктор. Буров немедленно отложил книжку, снял очки и с интересом уставился на Виктора. Это здесь записываются викинги, уточнил Вик. И как это происходит? Ну и что? Фин, поинтересовался здоровяк. Да у Нинке не видел таких огромных финов. Нет, и они не фин. А зачем задаёшь дурацкие вопросы? А что? Дурацкие вопросы задают именно фины. Как правило, да. Детину поднялся с раскладного кресла, одним шагом пересёк палатку и оказался в 10 сантиметрах от Виктора. Эй, парень. Чтой тут у тебя с глазами? Что-то они разного цвета. Ты что, фин? Нечья, бородач расхохотался. Давай лапу. Меня зовут Мортон. А как тебя? Виктор. Э, значит, Торвик, немедленно резюмировал здоровяк. Эй, Кингтора, отличное имя. Тебе об этом никто не говорил? Ну да так, говорили мимоходом. Ты меня в викинги запишешь? Что для этого нужно? С иностранных мы берём по 20 крон. Деньги идут в кассу нашей коммуны. Так ты откуда? Из Осло? Нет, я из Литвы. Это другая страна. Да брось врать, Мортон махнул лап shifts. У тебя же даже акцента нет. Слава всевышнему. Виктор воздел руки. Ну, наконец-то, меня, норвежца, кто-то признал норвежцем. Мортон, старина, немедленно запиши меня в викинги. Мой папаша мечтал об этом всю жизнь, а моя девчонка отдала меня Тору. Сколько с меня? Двадцать крон? Не возьму с тебя ни орэ, сказал Мортон. Ты и так настоящий викинг, за версту видно. Ты почему в футболке ходишь? Стесняешься своего отвратительного тела? Эга, ну у тебя похоже, как у Дольфа Лунгрена, всё в буграх. Да нет, что тут стесняться. Виктор снял майку через голову. М да. Мортон, оценивающий, щёкнул языком. Пожалуй, футболку тебе лучше всё-таки надеть обратно, а то наша девчонка тебя завалит и износилует под забором с таким-то телисами. Ты культурист? А что ты ту уровок нет? Действительно, большинство викингов, в том числе и сам Мортон, были обильно покрыты синими рисунками самого разного содержания. В основном преобладали мечи, щиты, корабли, надписи готическим шрифтом и рунами. "Я, по тулганатам, сказал Вик, вскрыл за свою жизнь 1000 трупов и видел на покойниках столько татуировок, сколько тебе не приснится в самом страшном сне. А ещё и выивал" И там ребята тоже украшали себя росписью. А потом их разносило в клочья. Поэтому никто и никогда не заставит меня оставить на моей коже даже одну синюю точку. Я это ненавижу. Ну и ладно, пожал плечами Мортон. Иди, Торвик, приятно было познакомиться. Ежели станет скучно, забегай, угощу хорошим косячком. Косячка не надо, обойдусь. Ты всё-таки запиши меня в викинги, Морт. В викинге записывают только иностранцев и лохов, сказал Мортон резко посуровев. Если хочешь стать настоящим викингом, иди на большую арену и вломи там кому-нибудь из наших, как следует. Тогда тебя признают настоящим викингом сразу. Настоятельно рекомендую. Я, кстати, и сам появлюсь там через пару часов. Если захочешь со мной побороться, милости прошу. Ну, тогда до встречи. Вик махнул рукой и отчалил. В самом центре деревни лежал вытоптанный прямоугольник травы, длиной метров 20, шириной метров 10. В том, что это ристалище поле битвы, свидетельствовали столбики и толстый белый канат, натянутый по периметру прямоугольника. Некий аналог кривого тына от скота, который Вик наблюдал совсем недавно. Внутри ристалища находились человек 10. Места им хватало, учитывая гигантский размер ринга. Все они держали в руках учебные мечи и тяжёлые круглые щиты, деревянные, обтянутые бычьей кожей и раскрашенные в разные оттенки красного и синего. Почти все обсуждали нюансы ударов мечом, защиты и нападения, и лишь раз в несколько минут кто-то делал ленивый выпад в сторону оппонента, изображая медлительный удар. А противник также неспешно подставлял под меч противника щит, отбивал выпад И нивыносимо заморожено, словно изображал замедленную съёмку, отбивал удар и едва прикасался к телу оппонента мечом, обозначая, что пронзил его насквозь. Для Вика, посвятившего годы спортивному фехтованию на шпагах, где главное внимание уделялось скорости и молниеносным точным прикосновениям, это было непонятно и неинтересно. в поле боя выделялся только один человек. Голый по пояс в бесформенных серых штанах, крепкий и пузатый. На голову ниже Виктора в толстых старомодных очках, держащийся на затылке с помощью белелой резинки, с большой седой бородой, лет под 60. Он бродил между парами, лениво изображающими бой. И подолгу им объяснял что-то, ставил то одного, то другого против себя и наносил ему удары мечом, такие же тягучие, медленные. Похоже, это был местный учитель. И чему он обучал своих адептов? Способу, как удачней заснуть во время сражений и проснуться на том свете? Виктор перешагнул через канат и пошёл по полю. Учитель сам обратил на него внимание. Оторвался от очередных обучаемых и зашагал к Виктору. Добрался до него и первым протянул руку. «Рудольф Фоссен», — сказал он, — «можешь звать меня просто Руди. Ты — Торвик из Литвы». «Точно». Виктор ответил на крепкое рукопожатие. «Откуда знаешь?» «Я знаю об этой деревне все». Руди обвел вокруг увесистой лапой. О том, что ты приедешь сегодня, меня давно уже предупредил Крейсёныш Эрви. Я рад видеть тебя, Торвик. Надеюсь, тебе у нас понравится. Ты был в Литве? спросил Вик, нисколько не сомневаясь в ответе. Был в Вильнюсе и Каунасе. Замечательные места, похожи на Скандинавию, хотя, конечно, больше на Данию или Швецию, чем на Норвегию. Виктор не смог удержаться и улыбнулся во все зубы. Честно говоря, его достало, что при слове «Литва» большинство норвежцев задают вопрос, откуда, мол, и что это за географические новости. Рудольф невольно начинал ему нравиться. «Ты работаешь на Харберга», — сказал Руди. «Мой тебе совет. Держись от него как можно дальше». «Почему?» «Да потому что он долбанный фашист. Ты этого еще не понял?» «Понял с первых минут, как только он завел меня в свою коллекцию». Там каждому чучелу прибить табличку с российской надписью. Нужно быть дураком, чтобы не понять. Торц сотрудничал с нацистами во время Второй мировой. После войны его посадили на 20 лет. Однако он вышел через 5 и после этого быстро поднялся, выкупил своё реквизированное имущество, занялся металлургической промышленностью, а потом и нефтью. И на какие деньги, интересно? Торт, не кажется тебе, загадочной личностью? Торт, странный тип. Что уж тут говорить? флегматично заметил Виктор. Что касаемо его успеха, наверное, у него есть могущественные друзья и покровители, только мне до этого нет никакого дела. Как я могу держаться от него подальше, если я работаю на него и живу в его доме? Впрочем, в твоём ответе нет особой надобности. Торт и так не шибко лезет к нам в сервис, даёт указания, а мы их выполняем. У него своя жизнь, и он не надоедает мне и крысёнушу лишним контролем. Он полезет к тебе в будущем. Помни моё слово. Зачем? Он гомосексуалист, когда ему ничего не светит. Да, нет, вроде усмехнулся. Не думаю, что секс что-то значит для него в его предклонные годы. Он полезет к тебе потому, что он чёртов фашист, а у тебя разноцветные глаза. "У меня гетерохромия", сказал Вик, нервно оглянувшись по сторонам. "Слышал о таком?" "Врать мне не нужно", медленно произнёс Фоссен. "У меня тоже бывают разноцветные глаза. Изредка, но бывают. Ты понял? Или ты вообразил себя единственным владельцем единственного на земле предмета?" "Я знаю, зачем Харберг притащил тебя в Норвегию. А ты этого не знаешь?" Я знаком с Сауле. Этот намёк прозрачен для тебя. Именно она пригласила меня в Литву. А больше я не скажу тебе о некоторых вещах ни слова, потому что здесь не место и не время для сложных объяснений. Опасайся Харберга. Это всё, что я должен заявить тебе сейчас. Всему остальному придёт черёд. А теперь обратимся к мечам. Думаю, именно из-за этого ты пришёл сюда. Примерно так. Виктор сжал губы в тонкую щель, пытаясь скрыть всплеск адреналина в крови. Твои ученики двигаются как варёной курицы. Чему ты их учишь? Защищаться от галапагосских черепах? Обратимся к мечам, повторил Руди. И не спеша пошёл к оружейной стойке, находящейся у одной из сторон ристалища и охраняемой двумя молодцами, нордическими и слишком высокими, но мускулистыми, как профессиональные борцы, и татуированными под завязку. Пока Рудольф Шоу раскачиваясь к мечам, Виктор обратил внимание, что на видимых частях его кожи нет ни одного тату, как и у него самого. Он потихоньку обдумывал слова Фоссона. Он знал, что Норвегия во время Второй мировой была захвачена фашистской Германией во многом благодаря местным нацистам во главе с Квистлингом. Что Норвегия сотрудничала в те жуткие годы с фашистами больше, чем любая другая скандинавская страна. что в те же годы в Норвегии работала одна из самых активных организаций сопротивления фашизму, что в свое время и Норвегии, несмотря на культ всего нордического, не переносят гитлеровские идеи, и человек, исповедующий нацизм, ненавидим всеми, от рабочего на фабрике до аристократа ведущего происхождения от Харальда Синезубова. Норвежский народ воспринял унижения, притерпленные от гитлеровской армии, очень тяжело и до сих пор не мог простить этого. Слово фашист в Норвегии имело настолько же презрительный смысл, как и в развалившемся уже Советском Союзе, в родине Виктора. Можно было удивляться только одному. Так, Торт Харберг, до сих пор остающийся сенацистом по убеждениям, мог успешно существовать и развиваться и контролировать, как уже узнал Вик, 1.5% норвежской экономики. Периодически Ларсон читал разгромные и просто убийственные статьи против Харберга в интернете. Казалось, они могут взорвать благополучие чёртова капиталиста-нациста, но все они немедленно уходили в небытие. как вода в песок. И не доживали даже до того, чтобы их заметили в ведущих таблоидах страны. Похоже, у Торда были действительно могущественные покровители. И Вик даже приблизительно не мог предположить, кем они были. Они не светились никак, ни в прессе, ни в сети, ни во вскрытых безважноными хакерами служебных банковских и государственных базах данных. Единственное, о чем Виктор мог побиться об заклад, покровители Харберга были отпетыми нацистами, действовали исключительно в тени и пытались оттяпать как можно больший кусок земного шарика. Викга не имел доказательств этому, но чувствовал нутром. А нутру своему Викга доверял больше, чем чему бы то ни было в мире. Смотри сюда, Торвик, сказал Рудольф, вытягивая меч из деревянной ячейки. Этот меч не учебный. Он единственный здесь выкован как надо, только не заточен. Потому что если его заточить и закалить до конца, он может разрубить носорога. А нам это ни к чему смертоубийство на арене. Ты хотел получить хорошее оружие? Держи. Ты хотел подраться с кем-либо из викингов? Дерись со мной. Ты не выиграешь у меня, предупреждаю сразу. Но получишь хороший урок, и это пригодится тебе в будущем и в прошлом. Сможешь? спросил Вик. Легко. Вопрос в другом, сможешь ли ты? Ты важен для нас, но пока нам непонятно, дут ты или ты фигура, или величина значимая. Сейчас я всё узнаю. Ладно. Виктор принял в руки меч и крутанул его, выписав в воздухе сияющий серебристый веер. «Пойдем, учитель!» Они перешагнули через канат, вышли за пределы ринга и добрались до поляны на окраине деревни, покрытой основательно вытоптанной травой. Похоже, здесь тренировались не меньше, чем на самом ринге. Виктор держал меч в руке всего несколько минут, но уже немного понял о нем. «Балансировка», говорят, «бла-бла-бла». На самом деле всё просто. К примеру, для спортивной шпаги или рапиры баланс не имеет особого значения. Вес вот эти предметы настолько мал, что держать их в руке не составляет никакого труда. А для меча с толстым полуметровым клинком это самое важное, потому что если лезвие слишком тяжело, если оно перевешивает рукоять и противовес на ней, И не сможешь крутить мечом и будешь тратить основные силы только на то, чтобы не выронить меч из пальцев. Несбалансированный меч можно выбить из рук даже палкой. В избежании этого к длинной ручке прикрепляется массивный набалдашник, красиво расписанный в старых английских и скандинавских мечах в форме полукруга. Он утяжеляет меч на 1-2 фунта, но делает его управляемым. Определить сбалансирован ли меч, несложно. Нужно положить его гардой на указательный палец. Если меч лежит как влитой, значит всё в порядке. Вику этого не требовалось. Он просто махнул мечом и понял, что оружие отличное. Он даже немного пожалел учителя Фоссона. Тому было положено принять град викторовых ударов и пожалеть, что родился на свет Божий. Они отошли на середину поляны, Вик встал в привычную стойку шпажиста, оружие вперёд, левая рука сзади, поднята где-то на уровень уха. Меч не сколько ни отягощал его. Рудольф стоял тупо, примитивно, на широко расставленных прямых ногах и держал меч обеими руками. Виктор немедленно атаковал его со скоростью, уменьшенной до минимума, ровно настолько, чтобы остановить клинок у груди противника и не проткнуть его насквозь. Всё-таки это был учебный поединок, а не рубка на смерть. Фоссенс реагировал идеально, сделал шаг назад и двинул клинком наизки с размаху. Вику показалось, что по пальцам его ударили кувалдой. Меч его вырвался из рук и шлёпнулся в траву. Ты убил Клоднакровно констатировала Руди, легко прикоснувшись клинком к шее Виктора. Хочу знать, в чём дело. Да. Как ни странно, адреналин нисколько не бурлил в Викторе, не создавал паники. Вика чётливо понимал, что Фоссен друг и наставник, и может быть, на долгие годы. Ларсен мог легко застрелить очкарика Фоссена из снайперской винтовки, свернуть ему шею в рукопашной борьбе. Он не мог сравниться с ним в рубке на длинных мечах, искусстве, знакомом Вига только понаслышке. Дай руку, сказал Рудольф. Ларссон вытянул руку вперёд. Фоссен протянул в ответ свою. Разница между их руками была огромной. Из гигантской квадратной ладони Ларссона росли пальцы невероятной длины. Он мог обнять ими ствол небольшой берёзы или удушить человека среднего размера. Но пальцы его были танки, хотя и сильны. Но Вик мог играть именно гитарии и фортепиано, что и проделывал весьма успешно. Мог отлично оперировать, мог замечательно влезать паяльником в самые тонкие контакты, ремонтируя технику. Но изящные его пальцы не выдержали даже первого бешеного удара меча. Рука Руди была другой. Не столько по строению, сколько по многолетней выдержке. Намного меньше руки Виктора. Она была, снов же на пальцами, в полтора раза толще, кривыми, переломанными, каждый в нескольких местах, буры красными и мощными. Пальцы, сказал Руди. Для того, чтобы держать тяжёлый меч в руке, ты должен переделать их все. Это будет стоить тебе труда и боли. Ты хирург, и как все хирурги лилеешь свои длинные паучьи конечности, чтобы уметь престь швы. Но это время кончилось, Торвик. Никому давно не нужно твоё хирургическое мастерство. Очень скоро тебе понадобится умение не умирать с первого удара. Ты не должен терять меч. Тебе придется убивать врагов не из ствола с оптическим прицелом, а тяжелым клинком. Я мастер меча, но не убил за свою жизнь ни одного человека. А ты, Торвик, уничтожил больше двадцати людей там, в Афганистане. Ты идеальный убийца, Торвик. И деваться тебе некуда. Дальше будет хуже. Либо ты переделаешь пальцы... либо враги убьют тебя и как их переделывают Виктор плюхнулся на колени на траву и поднял вверх растопыренные пальцы Ломают каждый по очереди Есть хороший проверенный способ долбить кувалдой по резиновой покрышке от грузовика изо дня в день час за часом Так делают боксёры большого веса При этом пальцы твои будут претерпевать постоянные травмы Сперва они перестанут сгибаться. Но через полгода дело пойдёт к лучшему. Суставы и кости утолстятся, нарастают новую структуру. И твои кости станут подобны моим вик. Учитывая данные от природы, ты станешь невероятно сильным. Ты сможешь легко сломать рукою кирпич. Но нам это не интересно, Торвик. Мы хотим сделать из тебя не парня с толстыми пальцами, а мастера меча. Поэтому путь у тебя только один: слушать меня и выполнять то, что я тебе прикажу, по полной программе, тщательно выверенной и расписанной по неделям. А для чего же терпеть такие неудобства? Неудобства? Рудольф усмехнулся. Это куда хуже, чем неудобства. Это адовы муки, но терпеть придётся, потому что ты наша единственная надежда. «Ин и Ян органично соединены в тебе. Такое случается раз в триста лет. Посмотри на себя. Со стороны может показаться, что ты ежедневно часами тягаешь штангу. Это так?» «Нет», — пробормотал Вик. «Я просто вылеплен так от рождения. Я почти умер и возродился вновь. У меня ногу оторвало миной. Я инвалид. У меня вместо правой ноги пластиковый протез. Ты знаешь об этом, Руди?» «Несколько лет тому назад я был ходячий разваленный. Ты в курсе об этом, Седоборода и Руди? Тебе уже все рассказали?» «Прости», — Рудольф изобразил нечто вроде улыбки. «Я знаю, от тебя много, но все же скажи мне главное. Ты на нашей стороне? Или на стороне фашистов, белокурая арийская бестия?» «На стороне фашистов я не буду никогда», — холодно произнес Виктор. История моей родины не полагает, что фашистов можно за что-то любить. Лучше объясни мне, зачем ты рассказываешь мне эту байку про нацистов? Зачем мне зубы заговариваешь? А я так понимаю, что ты один из тех деятелей, которые что-то знают о моей судьбе и при этом ни словом не говорят о моём будущем, то ли великом, то ли наоборот бесславном. А мне плевать, велико ли оно или бесславно. Я буду жить, как живётся, и не сделаю ни шашках в подсказанном вами направлении. Тем более, вы мне и не подсказываете. Произносите невнятные слова и ждёте, что я куплюсь на это. Так вот, не куплюсь. Бормочите дальше всё, что вам нравится. Хватит с меня туманных слов Сауле. А Сауле совсем никак тебя не цепляет. Сауле было так давно, что я забыл её. Если увидишь Сауле, то покажи ей вот это. Виктор поцеловал средний палец и выставил его Рудольфу. «Она вылечила меня, и спасибо ей. Но никогда я не стал бы подыхать так активно, если бы не ее вмешательство. Я любил ее, как никого в жизни. Я хотел, чтобы она всегда была рядом со мной, просыпалась со мной в одной постели, чтобы мы жили в моей родной Клайпиде и чтобы у нас была куча белобрысых детишек. Я и сейчас этого хочу». «А она бросила меня, разбила мое сердце, оторвала мне ногу, втянула меня в историю, в которой я не хочу участвовать ни в малейшей степени. Поэтому, если ты встретишь Сауле, пошли ее нахрен от моего имени. Я скорее буду спать с крысенышем, чем с ней». «О, сколько эмоций!» Жестко и холодно заметил Рудольф. «Возьми меч. Да иди к дьяволу». «Возьми меч». Меч холоднокровно повторил Рудольф: "Я ещё не вывернул твои пальцы из суставов. Себе выворачивай пальцы. Посвяти этому всю свою жизнь. Можешь так же оттяпать себе хрен и вырезать глаза садист". Арик повернулся и широко пошагал по полю. Он был зол настолько, что с трудом контролировал себя. Если бы в руки ему попался сейчас калашников, он всадил бы весь боекомплект в Рудольфа Фоссана. И только потом попытался понять, что натворил. Виктор был зол безумно. "Вик, стой!" Вдруг перед ним нарисовалась тонкая фигура. "Вик, стой!" закричала она. "Вернись к мастеру." Вик не раздумывая ударил лапиший наотмашь. Фигурка сломалась, отлетела метров на 5 и рухнула на траву. Кровь хлестала из её сломанного носа, как из бранзбоята. Вик очухался в долю секунды, его словно окатили ледяной водой. Он увидел, что на земле лежит девочка лет 16 и не старше. Вик в три прыжка добежал до неё, упал на колени, Он понимал, что кровотечение из носа не самое страшное. Таким ударом можно было сломать и шейные позвонки. И кому не страшному врагу не искатью ада, а всего лишь девочки, сказавшей ему пять слов. Вика аккуратно положила её на спину, взял хирургическими лапами её головёнку и повернул туда обратно градусов на 5, прижавшись лбом к её лбу, слушая, не донесётся ли направленного хруста. типичного для сломанных позвонков. Всего двух сочленениях, на которых сидит голова, если кто не знает. Неправильного хруста не было. Сзади набегали толпы норвежских мужиков, крича что-то на нюношке, которое Виктор едва понимал. Вик выставил ладонь в защитном жесте и проорал: "Стойте там, я врач, сам разберусь. Кажется, ничего страшного. Здесь есть у кого-нибудь марля? Не меньше 3 м марлевого бинта, прошу вас". Удивительно, Но это успокоило викингов, и те побежали в стороны в поисках бинта. Они восприняли Виктора как доктора. Возможно, никто из них даже не видел, что именно он сломал нос девочке, настолько молниеносно это произошло. Виктор в то время выглядел так, словно на него вылили ведро крови. Девочка словно купалась в ванне с алой краской. Тем временем кровь перестала течь из носа. Похоже, глубоко этим поnada было не нужно совсем. Виктор аккуратно стёр красную жидкость с лица девочки и обнаружил, что переносица не сдвинута ни на миллиметр. Ему, ото ЛОРингулогу, это сказало всё обо всём. Сплошной обман. А потом девочка произнесла: "Иди к мастеру. Вернись к мечам". И растаяла в воздухе. Э Виктор матерился минут 5 на русском языке, раставив руки и повернув лицо к небу. Потом встал и пошёл к Фоссену. На Викторе не было уже ни капли крови. И откуда же ей было взяться? Виктор понятия не имел, что за предмет был у Рудольфа. Он готов был поклясться, что сей предмет искусно создаёт иллюзии. Только сейчас Виктор осознал, что незнакомая ему девчонка была почти точной копией Саули в 16 лет. Уловка выдернула крючком душу Виктора, вывернула её наизнанку и два ни заставила Вика заплакать навзрыд. Рудольф нашёл единственную тонкую брешь в непробиваемой душе Ларсена и воткнул в неё раскалённую спицу. Ах ты старая сука, сказал Виктор Фоссоно, вытирая нос. «Не нашел другого способа вернуть меня? Ты чуть сердце мне не разорвал. Самый лучший метод вернуть танцора на сцену — это напинать ему по яйцам, чтобы он шевельнуться не мог? Так, по-твоему?» «Ты можешь шевелиться». Рудольф выглядел не просто злым, а взбесившимся, разъяренным до предела. Он покраснел, как вареный рак, и губы его дрожали. «Не И будешь шевелиться прямо сейчас. Ты думаешь, мне это интересно и приятно? Мне обещали, что наш герой, наш спаситель будет умным и понятливым. А ты тупой и страптивый, возомнила себе не весть что. Да тебя убьют Торвик, если ты не усвоишь мои уроки и не будешь относиться к ним трепетно и внимательно. Думаешь, тебе дадут там снайперскую винтовку? Никто не даст. Там винтовки просто не откуда взяться. Возьми меч. Виктор наклонился и поднял меч. Адреналин полностью растворился в нём, осталось только холодное бешенство. Его готовили к чему-то, но никто не произнёс ни слова, чтобы объяснить, как это будет выглядеть. Им манипулировали расчётливо и бессовестно. Он уже не ждал объяснений. Единственное, что ему осталось, усвоить уроки боя и пытаться воспользоваться ими, то ли в настоящем, то ли в прошлом. Путь в будущее был веку закрыт. Это он уже понял. Вот, лови. Руди нанёс страшный удар и остановил меч рядом с сонной артерией Виктора, прочертив очей одной красный след на его шее. Вот, держи ещё. На сей раз выпад Рудольфа едва не проткнул печень Вика. Подними меч, болван. Я не требую, чтобы ты победил меня, но ты можешь хотя бы попытаться отбить удар. У тебя в руках меч получше моего. Так и работай, а не стой как соломенное чучело посреди поля. Следующий удар шёл в голову поперёк переносицы. Виктор неожиданно отразил его с такой силой, что мечи соприкоснувшись, выбили сноп красных искр, и оба коркаясь полетели в траву. "Неплохо", констатировал Руди. "Реакция есть, сила тоже, но пальцы всё равно безнадёжно слабый чучельник. Утолщать их надо. Ну и как же я буду работать хирургом? Хирургу надо бные длинные паучьи приростки к ладоням. Боюсь тебя расстроить, но больше ты не будешь хирургом". И зачем вы забираете самое ценное, что есть в моей жизни? Ценное, Родольф усмехнулся. Ты давно уже не хирург Торвик, не притворяйся. Ты убийца, воин, лучник и чучельник. А для спасения твоей жизни мы сделаем тебя ещё и искусным месником. Ты можешь сопротивляться нам, но сумеешь оценить это искусство. Только тогда, когда оно спасёт тебе жизнь в десятый раз, Причём все эти 10 раз случатся меньше, чем за минуту. Ладно, сказал Виктор, сплюнув в траву. Начнутся сопротивляться прямо сейчас. Бери меч, учитель.